Глава 10. Тот сильный порыв ветра, когда крикнула бедная Настя, был еще не последним перед тишиной вечерней зари. Солнце в это время проходило вниз через толстое облако и выбросило оттуда на землю золотые ножки своего трона. И тот порыв был еще не последним, когда в ответ на крик Насти закричал Митраша. Последний порыв был, когда солнце погрузило как будто под землю, золотые ножки своего трона, и большое, чистое, красное, нижним краешком своим коснулось земли. Тогда на суходоле запел свою милую песенку маленький певчий дрозд белобровик. Не смело возле лежачего камня, но у спокойных деревьях затаковал косач таковик. И журавли прокричали три раза: Не как утром, победа, а вроде как бы, спите, но помните, Мы вас всех скоро разбудим, разбудим, разбудим. День кончился не порывом ветра, а последним легким дыханием. Тогда наступила полная тишина, и везде стало все слышно, даже как пересвистывались рябчики в зарослях сухой речки. В это время, почуяв беду человеческую, травка подошла к рыдающей Насте и лизнула ее соленую от слез щеку. Настя подняла было голову, поглядела на собаку и так, ничего не сказав ей, опустила голову обратно и положила ее прямо на ягоду. Сквозь клюкву травка явственно чуяла хлеб, и ей ужасно хотелось есть, но позволить себе покопаться лапами в клюкве она никак не могла. Вместо этого, чуя беду человеческую, она подняла высоко голову и завыла. Мы как-то раз, помнится, давным-давно, тоже так под вечер ехали, как в старину было, лесной дорогой на тройке с колокольчиком. И вдруг ямщик осадил тройку, колокольчик замолчал, и, вслушавшись, ямщик нам сказал. «Беда!» Мы сами что-то услыхали. «Что это?» «Беда какая-то, собака воет в лесу». Мы тогда так и не узнали, какая была там беда. «Может быть, тоже где-нибудь в болоте тонул человек?» И, провожая его, выла собака, верный друг человека. В полной тишине, когда выла травка, Серый сразу понял, что это было на Палестинке, и скорее скорее замахал туда напрямик. Только очень скоро травка выть перестала, и Серый остановился переждать, когда вой снова начнется. А травка в это время сама услышала в стороне лежачего камня знакомый тоненький и редкий голосок «Тяв! Тяв!». И сразу поняла, конечно, что это тявкала лисица по зайцу. И то, конечно, она поняла. А лисица нашла след того же самого зайца-русака, что и она понюхала там, на лежачем камне. И то поняла, что лисица без хитрости никогда не догнать зайца. И тявка и она только чтобы он бежал и морился, а когда уморится и ляжет, тут-то она и схватит его на лёжке. С травкой после Антипыча так не раз бывало при добывании зайца для пищи. Услыхав такую лисицу, травка охотилась по волчьему способу. Как волк на гону молча становится на круг и, наждав ревущую по зайцу собаку, ловит её, так и она, затаиваясь, Из-под гона лисицы зайца ловила. Выслушав гон лисицы, травка точно так же, как и мы охотники, поняла круг пробега зайца. От лежачего камня зайц бежал на слепую елань и оттуда на сухую речку, оттуда долго полукругом на палестинку и опять непременно к лежачему камню. Поняв это, она прибежала к лежачему камню и затаилась тут в густом кусту можжевельника. Недолго пришлось Травке ждать. Тонким слухом своим она услыхала, недоступное человеческому слуху, чавканье заячьей лапы по лужицам на болотной тропе. Лужицы эти выступили на утренних следах Насти. Русак непременно должен был сейчас показаться у самого лежачего камня. Травка за кустом можжевельника присела и напружинила задние лапы для могучего броска и, когда увидела уши, бросилась. Как раз в это время заяц, большой, старый, матерый русак, ковыляя еле-еле, вздумал внезапно остановиться и, даже привстав на задние ноги, послушать, далеко ли тявкает лисица. Так вот одновременно сошлось. Травка бросилась, а заяц остановился, и травку перенесло через зайца. Пока собака выправилась, заяц огромными скачками летел уже по метрашенной тропе прямо на слепую елань. Тогда волчий способ охоты не удался. До темноты нельзя было ждать возвращения зайца. И травка своим собачьим способом бросилась след зайцу и, взвизнув заливисто, мерным ровным собачьим лаем, наполнила всю вечернюю тишину. Услыхав собаку, Лисичка, конечно, сейчас же бросила охоту за русаком и занялась повседневной охотой на мышей. А серый, наконец-то услыхав долгожданной лай собаки, понесся на махах в направлении слепой елани.